Да, сударь. Ох, хорошо, хорошо. Я проверю. На эти слова я не откликнулся так радостно, как на слова обью с сельским ветеринари. Видя моё замешательство, судья стал допытываться, в чём дело. Я объяснил ему, что если он будет допрашивать матушку Барберен, то наш сюрприз не получится, и это меня очень огорчает.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 Когда мировой судья услышал, что я был заживо погребён на руднике, он остановил меня и спросил мягким, почти дружеским тоном: "А кто из вас, римьи?" "Я, господин судья." "Как ты это докажешь?" "Гендарма говорит, что у тебя нет паспорта." "Это верно, господин судья." "Хорошо. А расскажи, как произошла катастрофа в Варсе? Ну, я читала о ней в газетах, и ты меня не обманешь. Начинай. Я тебя слушаю. То, что судья стал говорить мне: "Ты придал мне храбрости". Я видел, что он настроен доброжелательно. Когда я закончил свой рассказ,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 Наконец, судья вернулся вместе с Маттиа. "Я на виду справки в Юсселе. И если, как я надеюсь, ваши показания подтвердятся, вы завтра утром будете освобождены. А как же наша корова?" спросил Маттиа. "Ну, вам её вернут. Я не об этом хотел спросить", ответил Маттиа. "Кто ей покормит, подоит?" не беспокоюсь о мальчуган. Теперь Маттео вполне успокоился. Когда подоёт к нашу корову, нельзя ли нам дать немного молока, попросил он. Мы бы славно поужинали. После ухода судьи я сообщил Маттео две важные новости, которые заставили меня забыть о том, что я нахожусь в тюрьме. Матушка Барбарен жива, барберы в Париже. Наша корова торжественно войдёт в Шаванон, воскликнул Маттиа, и от радости он начал плясать и петь. Увлечённый его весёлостью, я схватил его за руки, а Капив вскочил на задние лапки и начал прыгать между нами. Мы подняли такой шум, что напугали теремного сторожа, который пришёл посмотреть, не взбунтовались ли мы.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 Большой ламоть белого хлеба